Глава двадцать вторая. Заркис. Приготовления к карнавалу шли полным ходом. В котлах готовилась еда, заливались бочки с пивом. Площадь перед дворцом украсили разноцветными фонариками. Возводили подмостки для артистов и музыкантов. Я очень надеялся найти свою любимую на карнавале и объясниться с ней. Я вспоминал лицо своей сужены, когда она увидела меня в объятиях Люсии. Я так и не поговорил с Бьерном о поведении на дереве. И хоть был благодарен генералу за свое освобождение, Гордею уступать не собирался. Бьерн появился к обеду. «Я вижу, почти все готово к завтрашнему веселью», — уточнил он. «Это так. Бьерн, я хотел выяснить одну ситуацию. События не позволили раньше затронуть эту тему, меня интересует». Твой поцелуй на яблоне. Тебе есть, что ответить? — Я скажу, — смутился медведь. — Только обещай, без обид. — Постараюсь быть объективным, — кивнул я. Гордею нашел я. Она мне очень понравилась, а ты просто взял и забрал ее. — Кто же мог предположить, что девушка окажется моей истинной? — уточнил я. — Если бы не ты, Гордея стала бы моей. Я решил проверить, действительно ли я ей безразличен. Тем более я знал про твои отношения с Люсией. С Люсией я перестал общаться, как только Гордея появилась во дворце. Наша ссора с истинной — результат коварных действий самой драконицы. Ее цель была понятна, но ты... Я всегда считал тебя лучшим другом. Сукаризной посмотрел я на Бьерна. Прости, если сможешь. Потупил голову оборотень. Я и сам это понял. Ты знаешь мою мечту — найти истинную. Я надеялся, что Гордея станет ею. Я могу понять тебя как мужчина. Гордея очень хороша. Любой будет счастлив с ней рядом. Мне надо было удержать ее любой ценой. Где она сейчас? Грустно проговорил я. В ее уходе есть и моя вина. Не было бы этого поцелуя, не было бы измены. Теперь бесполезно думать о прошлом, твердо сказал я. Я прощаю тебя, друг. Сейчас главное — найти Гордею. Ты думаешь, она придет сюда завтра? Спросил Бьерн. Очень на это надеюсь. Мое сердце сжалось. Я безумно соскучился. Утро началось с праздничной канители. Нарядные, подданные в карнавальных костюмах и масках, заполняли площадь. Там расставили длинные столы с угощениями. Мне предстояло облачиться в костюм министреля. Наряд состоял из короткой куртки с вставками из кожи, широких штанов и шляпы с пером. На плечо я повесил лютню. В дополнение я нацепил маску. Пришел Бьерн. Его мускулистое тело скрывало бесформенная рясо с капюшоном. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Замечательная из нас пара», — заметил он. Легкомысленный музыкант и суровый монах. Да уж, улыбался я. Чудесное содружество. На площади мы взяли по кружке пива и встали в стороне, наблюдая за сценкой артистов. Шла сценка про семью оборотней. Жена героя постоянно изменяла благоверному и рожала детей от представителей разных рас. А дурак муж верил ее неправдоподобным объяснениям. Толпа смеялась над шутками актеров. Я постоянно вглядывался в присутствующих, стараясь определить желанный силуэт. На другой сцене стройные эльфийки свивали узоры из танцевальных па. Присутствующие вскрикивали от восторга, когда из рук танцовщиц взлетали диковины птицы. Неподалеку стоял шатер гадалки. Я указал на него другу. «Пойдем узнаем, что нас ждет», — предложил я. «Я не верю в гадание», — ответил Бьерн. «Но если хочешь, пойдем». В полумраке шатра находилась старуха. Ее лицо скрывала маска. «Кто ко мне пожаловал?» – произнесла она. «Сам золотой дракон, а с ним его верный медведь». «Не стойте на пороге, подходите поближе». Мы сели напротив гадалки. первый она взяла руку Бьерна. «А ты хороший, воин!» – подметила она. «И в бою, и в постели». «Твоей истиной повезет. Что смотришь, есть такая. Встретитесь вы». «Только будь нежен, генерал. Не растопчи невинный цветок». Отпустив оборотня, старуха взяла мою ладонь. Она долго смотрела на нее и молчала. «Но что там?» — с нетерпением спросил я. «Погоди, дракон. Сколько глупостей наворотил. Не счесть. Дай, выровняю немного линию судьбы». Почему не остановил истинную? — Сам не знаю, — опустил я голову, боялся сделать хуже. — В этот раз встретишь — не отпускай, крепко держи, иначе опять потеряешь, а уж коли опять не убережешь, страшная участь ждет и тебя, и всю ларию Все в твоих руках, запомни. Мы вышли из палатки. «Пойдем, поедим!» — потянул меня к столам Бьерн. «Что-то гадание навели на меня голод!» Неузнанные в своих костюмах мы слушали разговоры горожан. Меня радовало, что многие симпатии отзывались о моем правлении и благодарили за карнавал. Когда наступил вечер, начались танцы. Возле дворца приготовили для этого большую лужайку. Ее осветили разноцветными фонариками. Заиграла музыка. И первые пары закружились в танцы. Меня привлекла смешная пара гномов. Невысокий и плотный гном в зеленом костюме. Лепрекона вел под руку толстенькую гномиху. Ее яркое розовое платье, представляющее костюм розы, отчеркивало излишнюю полноту. Я усмехнулся. Более чудной пары мне еще не приходилось встречать. За этой четой я заметил неясный в темноте женский облик. Моё сердце почему-то заколотилось. Незнакомка вышла на свет. Серебристая маска скрывала всё лицо. На бордовом платье звенели маниста, пришитые к поясу. Приглядевшись, я разочарованно вздохнул. По плечам велись белокурые локоны. Но меня что-то продолжало терзать, не давая отвести взгляда. Незнакомка встала с края лужайки. Возникало ощущение, что она не хочет привлекать внимание. Я поколебался минуту, а затем решительно направился к ней. «Не согласится ли прекрасная незнакомка натанет со мной бедным менестрелем?» — спросил я и подал руку. Девушка нерешительно подала свою. Я сжал ладошку, и внутри все перевернулось от нежности. Привлекая к себе, я пристально вгляделся в прорези маски и возлекавал. Таких синих глаз нет ни у кого, кроме моей гордеи. Что же она сотворила с прекрасными волосами? Я не подал виду, что узнал девушку, тем более она не поняла, кто я такой. — Как ваше имя, прекрасная дева? — спросил я. — Пусть мое имя останется загадкой, — ответила она голосом моей пары. Мой дракон шептал, чтобы я не медлил и отвел любимую в спальню. «А почему такой цветок без спутника?» «Так же, как и вы без спутницы», — парировала она. «Моя спутница сбежала от меня», — проговорил я. «Чем же вы ее напугали?» — улыбнулась любимая. «Она приняла желаемое за действительное». «Вы говорите загадками», — произнесла Гордия. «Что может быть загадочнее вас?» — возразил я. «Скоро полночи мы должны снять маски», — заметил я. «Надеюсь, вы позволите скрасить ваше одиночество?» «Я подумаю над вашим предложением», — ответила девушка, пристально вглядываясь в мое лицо. «Пойдемте во дворец», — предложил я. «Там в главном зале тоже танцуют». «Там самые именитые и богатые», — ответила она. «Разве простой девушке туда войти?» «Я имею вес во дворце и могу провести спутницу без проблем», — прошептал я. Моей целью являлось уговорить девушку, чтобы в приватной обстановке убедить вернуться ко мне.